Макрудер рассматривал голографическое изображение Эштана, чувствуя, как тоскливо посасывает у него в животе. Совещание проводилось в конференц-зале, за длинным столом которого расположились его соратники. Сидевшая напротив Мака кресла, не сводила с экрана задумчивых глаз. Она поставила локти на стол и постукивала световым пером по ладони Бойс. Ред и Эндрюс, погруженные в свои собственные мысли, занимали соседние кресла – Во главе стола сидела Райста, внимание которой было сосредоточено на медленно вращающейся перед ними сфере. «До сих пор мы и не получили достоверной информации», – спокойно сказала Райста. «Поэтому лучшее, что можно предположить, это то, что вся планета объята хаосом». Слово взяла Крисла. Просмотрев файлы, я определила основные промышленные центры. На голограмме засветились световые пятна. Эти районы находятся в наиболее критическом положении. Здесь расположены правительственные резиденции, компьютерные централы, товарные склады и пункты распределения продовольствия. Здесь же находятся транспортные узлы. Чтобы восстановить порядок, нам придется взять под контроль каждый из этих объектов. «Всё это время», — вмешалась Бойс, — «я работала с главным бортовым компьютером. Если допустить, что нам удастся захватить ком-централ», «И то, что аппаратура не повреждена, то вполне вероятно, что мы сможем всего за пару часов перепрограммировать систему и подготовить ее к началу работы». «А вирусы?» – спросил Мак. «Систему придется очистить полностью», – заметила Райста. «И сделать с программой страховую копию». Бойс продолжила. «У нас есть связь с Итриатой. Кайлодон вышлет нам системные программы, которые послужат исходным материалом». Но, конечно, нужно будет привлечь к работе по обслуживанию компьютеров и штанский персонал, если, разумеется, мы сумеем разыскать этих людей. Крисла набрала новую команду, и на сфере появилось еще одно световое пятно. Это столица. Мы с Маком Рудером при поддержке группы А высадимся там. Если предположить, что все технические средства будут работать исправно, мы сможем восстановить систему связи на планете за несколько часов. А тем временем... Мак показал на отмеченные огнями города на схеме группы Б, С, Д и Е e займутся промышленными объектами. Ваша главная задача – восстановить общественный порядок. Используйте все имеющиеся средства. «Связь будем поддерживать через боевой коммуникатор?» – спросил Ред. «Если боевая связь не будет отработана, я не сделаю и шага из командирской кабины», – ответил Макрудер. «Послушайте, эта операция совершенно новая для нас, поэтому учиться придется по ходу действий». «Все это звучит как-то уж очень неопределенно», пробормотал Эндрюс, покачивая головой. «А что, если мы попадем в самый разгар гражданской войны?» «Мы возьмем планету под свой контроль», не задумываясь, ответил маг. «По нашим расчетам, самыми трудными будут первые десять часов». Эштан никогда не сталкивался в своей истории с насильственными методами. Когда люди поднимут глаза и увидят над головой боевой звездолет, а на улицах появятся вооруженные военные патрули, они вынуждены будут стать по стойке смирно. «Самый опасный враг – это страх», – Крисла обвела глазами всех присутствующих по очереди. «Не забывайте, что население Эштана пережило настоящий кошмар. Компьютеры их испорчены, система связи на планете полностью нарушена. Насколько известно, то, что происходит, вряд ли можно назвать восстанием или мятежом. Люди лишились света, воды, электроэнергии. Экономика штана наполовину представлена сельским хозяйством, а жители деревни инертны. Чтобы справиться с задачей, нам в первую очередь необходимо сохранять спокойствие. «Пока кто-нибудь не выстрелит тебе в спину», — заявила Бойс. «От спокойствия не останется и следа, когда прямо под твоим носом взрываются бомбы». «Уж ты-то сумеешь постоять за себя», — сухо оборвал ее Макрудер. «Но каждый из вас должен помнить, что вы профессионалы. Вашим долгом является восстановить порядок на планете, а не устроить на ней бойню». Бойс кивнула. «Я понимаю, Мак. Только надеюсь, что и штанцы это понимают». «Прямо с орбитой мы проведем с ними брифинг», — сказала Райста. «Он будет транслироваться по всем радиовещательным каналам. Люди обычно успокаиваются, когда узнают, что прибыли императорские посланники». «Вот так дела», — пробормотал Ред. «Просто высадиться, охранять свои объекты, успокоить людей и ждать? Это все?» «Вполне достаточно», — Мак Искоса посмотрел на голограмму. «Одной из самых больших проблем для нас станет нехватка времени. Нам нужно восстановить общественный порядок и привести экономику в нормальное состояние». Он помолчал. «Вероятнее всего, уже вряд ли удастся поспать после того, как мы окунемся в эту заваруху». «Работать предстоит как безумным», – саркастически заметил Эндрюс. «Но мы слышали это и раньше». «Нужно быть готовым к любой неожиданности», — сказала Крисло, откинувшись на спинку кресла. «Мы можем столкнуться с чем угодно, от подавления мятежей до приема родов». Ред усмехнулся и пожал плечами. «Ну, после того, как я вышел в открытый космос в нулевой сингулярности, для меня это не проблема. А сам я могу жениться теперь?» «Разумеется», — Мак усмехнулся. «Только не спрашивай, как поступить в брачную ночь с невестой. Есть еще вопросы?» Он обвел взглядом сидящих за столом. «Кажется, нет», – Бойс покачала головой, запустив пальцы в копну волос. «Я думаю, все будет точно так же, как тогда, когда мы высадились на Риге». «Надеюсь, что так. Там все прошло довольно гладко. Теоретически, людей или так не должно быть на Иштане», – вставила Райста. «По нашим сведениям, директор службы внутренней безопасности бесследно исчез». мак хмуро рассматривал голографическое изображение планеты чиновники или тоже скорее всего попрятались с этой стороны я не ожидаю сопротивления что ж на том мы порешим закончило совещание райста поднимаясь из за стола маг подождал пока все покинут конференц зал остались только он и Крисла. обсудили не все вопросы крисло отрицательно покачала головой Если даже и есть что-нибудь, то оно ускользнуло от меня. Я просматривала записи бесчисленное количество раз. Мак взял ее за подбородок и, приподняв голову, заглянул в ее усталые глаза. Наш план сработает. На осунувшемся лице Крислы появилась слабая улыбка. Или так, или иначе. Мак подал руку и помог ей подняться. Да и штана у нас есть еще двадцать часов. Окажи мне любезность. Пойди поспи. Крисла вздохнула. Мне кажется, я вряд ли смогу заснуть. Так много неопределенного. Со всех сторон можно ожидать подвоха. Если я проверю расчеты еще раз, это приказ Крисла. Но если послушай, я знаю твои уловки. Идем, я сам отведу тебя в твою каюту. Ты ляжешь в постель, а я расскажу тебе одну историю. Она очень простая, нужно только представить. Мы на озере, в лодке, волны укачивают нас». Крисло сдвинуло брови. «И что потом?» Мак Рудер усмехнулся. «Я не могу сказать тебе сейчас». «Почему?» «По элементарным законам физики. Как ты думаешь, почему лодка, плывущая по тихому озеру, вдруг начинает качаться на волнах?» «Мак!» «Эй, да это же просто воображение!» Кресло легонько шлепнуло Мака по руке, секунду поколебалась, потом решительно направилась к дверям. Я обещаю, что постараюсь уснуть, сказала она, обернувшись. И я обязательно буду представлять эту лодку, Мак». Макрудер смотрел ей вслед, и щемящая грусть наполнила его сердце. Если бы они встретились в другом месте, в другое время. «Рига-1, вам разрешена посадка на квадрат 44 внешней площадки», — сообщила служба транспортного контроля Тергуза. «Вас понял, квадрат 44», — ответила Скайла. «Прошу вектор входа». «Ты готова, Скайла? Или как только ступишь на посадочную площадку, сразу ударишься в панику?» «Даю вектор входа, Рига-1. Подготовьтесь к приему». «К приему готов. Штурман на связи». Неужели ты так и будешь видеть янтарные глаза, следящие из-за каждой перегородки? Слышать голос Илли, звучащий в каждой вентиляционной трубе? «Связь со штурманом установлена. Приступаем к передаче координат вектора». «Вас понял. Начало передачи». Скайла наблюдала за бегущими по монитору колонками цифр, передаваемых с Теркуза. «Вот закончен, Рига-1». «Принято». Когда яхта вошла в зону торможения, Скайла как бешеная принялась за уборку. Подгоняя себя, она скребла палубу, упаковывала нелепые золотые обломки, некогда бывшие украшениями кают, в контейнеры, чтобы побыстрее избавиться от них. С каждым взмахом виброщетки Скайла представляла, что всю эту грязь оставила Илли. «Тебе необходимо очиститься от этой мерзости, Скайла. Три и чисти, чисти и скобли. Отмывай свою душу, час за часом». Вас понял, Рига-1. Получены данные контрольной проверки. По показаниям приборов вы приземляетесь с точностью 100%. Принято, Тергус. Штурман дает команду о заходе на посадку. Но в достаточной ли степени ты очистилась? Сны и воспоминания заперты в тайниках твоего мозга. Ты не можешь вымести их оттуда ни щеткой, ни метлой. Заход на посадку подтверждаю, Рига-1. Требуется ли дистанционная помощь? Ответ отрицательный, Тергус. Думаю, справлюсь сама. Глупая женщина. Пилотирование звездолета мало похоже на управление жизнью. Ты дурочка, Скайла. Безнадежная тупица, в голове у которой полно тайных закоулков, забитых грязью кошмаров. Система подстраховки в вашем распоряжении. Снижайте скорость. Скайла усмехнулась. В мой компьютер введена ваша программа. Если будет причинен ущерб, то в этом разберется суд. Но кто разберется в тебе, Скайла Лайма? Вас понял, Рига-1. Мы можем предоставить вам адвокатов. Снижайте скорость. Есть. Адвокатов я в состоянии нанять и сама. Зачем же сразу становиться на дыбы, мальчик? Начинаю посадку. Принято, Рига-1. Тергус прекращает связь. Через толстое тактитовое стекло Скайла видела огромную станцию, вращающуюся по орбите Тергуза. Сооружение напоминало четыре гигантские покрышки, поставленные одна на другую. Вокруг располагались доки для небольших шаттлов и яхт, таких как «Рига-1». Судна покрупнее швартовались у параллельных причалов, где этим громадинам приходилось вращаться вокруг своей оси, чтобы не потерять равновесие. Скайла заметила... что у причалов находилось четыре торговых корабля. С коммерческим грузом поступали по-разному, но, как правило, его перегружали в огромные сиалоновые контейнеры и переправляли на планету Лихтером. Проверять координаты вектора Скайла поручила автоматическому штурману. Опытным глазом она сразу определила, что Тергус рассчитал все до мелочей. Яхта находилась не более чем в полукилометре от станции. Показания датчиков свидетельствовали, что угол посадки не отклонился от заданной величины даже на долю секунды. Скайла задала компьютеру команду дважды проверить Дельту-5. Все было в полном порядке. Станция приближалась, закрывая звезды и загораживая собой планету. Скайла хотела было представиться своим настоящим именем. Затем решила обойтись псевдонимом и зарегистрироваться в порту как «Ласка». На это имя у нее был оформлен подлинный реганский паспорт, в котором стояли отметки таможен едва ли не всех риганских колоний. Среди многих привилегий, которыми она пользовалась как командир крыла компаньонов, был и риганский дипломатический паспорт. Такие документы, наряду с сассанскими удостоверениями личности, имели все компаньоны. Иначе, какой толк от того, что у тебя есть деньги... если не можешь время от времени потратить их в престижных заведениях свободного пространства. Имя Ласка являлось аббревиатурой трех слов – Лайма Скайла Компаньон. Как только нос яхты миновал заградительный барьер, замигали желтые лампочки клиренса. Скайла следила за экраном монитора, по которому проплывало изображение стены ограждения станции. Вот стена осталась позади, и корабль вошел в док. Рига 1 на связи контрольный пункт Дока. Вы находитесь в зоне нашего видения. До причала осталось 50 метров. Спасибо, контрольный пункт. Вхожу в док. Вас понял, входите в док. Идите точно по вектору, 25 метров. Причал свободен. Вас понял. Даю сигналы, включаю огни. Принято 10 метров, 5, 3, 2, 1. Стоп. Скайла замерла. Стоп. Всем телом она ощутила, как вздрогнул корабль, попав в захваты причала. Хорошо сработано, Тергус. Мы застопорили ваше судно. Требуется вам таможенный досмотр. Ответ отрицательный. На моем корабле нет груза. Я не везу ничего, кроме себя самой. Принято. Служба безопасности находится в воздушном тамбуре. Ее будет интересовать и материальная сторона дела. Они сообщат плату за пользование причалом. «Понятно. Деньги или золото?» «Если можно, то лучше золото. В настоящее время нет стабильного курса валют». Скайла рассмеялась. «Хорошо. Пусть будет золото. Моему кораблю требуется дозаправка, а также пополнение запасов пищи и воды. Далее пришлите техников для проверки систем. Я оставлю подробный список проведения профилактического осмотра. Если хотите, можете провести общую контрольную проверку». «Принято». Упоминание о золоте мгновенно изменило отношение работников дока. Скайла отключила системы и откинулась на спинку командирского кресла. Сколько лет прошло с тех пор, как она последний раз была на Тергузе? Семь? 8? Сняв с головы шлем, она еще раз обвела глазами аппаратуру контроля и покинула кабину. Задраив люк прикосновением к светочувствительной панели замка, Скайла прошла в свою комнату, теперь даже довольная тем, что содрала золотую отделку. Несмотря на твердую решимость освободиться от этого хлама, она все же с трудом переносила беспорядок, который сама же и сотворила. Теперь, слава богу, появилась возможность избавиться от лишней тяжести. Для замены подойдет легкий алюминий, а если его не найдется, то можно использовать и пластик. Поверх рабочего комбинезона Скайла натянула просторную хлопчатобумажную рубашку, проверила, легко ли достать из нанизанных на ремень кармашков нож, бластер или ремонтные инструменты. Машинально достала из шкафа веганский шарф и накинула его на голову. По веганским обычаям, лицо женщины должно быть открыто, но на тербузе не повредит принять меры предосторожности. По спине Скайла пробежал холодок. «Достаточно ли ты осторожна, Скайла?» «Никто не ожидает твоего появления на этой планете. Или Такка и Арта в бегах? Система внутренней безопасности нарушена?» «Тергус, черт бы тебя побрал! Встречай меня!» Скайла сделала глубокий вдох и направилась к входному люку. «Ничего с тобой не случится», — уверяла она себя, — пытаясь сдержать подкатившую к горлу тошноту. «Никто не ждет тебя здесь».